Глава 50. Птичка. «Влада, ты закончила?» Поднимаю взгляд от бумаг на столе и вижу Валеру, который заходит в кабинет, играя на пальцах брелком от машины. «Все уже по домам разошлись», — говорит он, и садится на стул моего коллеги напротив. «Поехали, я подвезу». «Спасибо, Валер, но мне еще доделать тут надо». Завтра встреча с подрядчиком. Сергей Львович сказал, чтобы я с документацией подъехала. Я сама доеду, спасибо. Улыбаюсь ему и снова возвращаю взгляд на чертежи. — Сергей Львович тебе сказал приехать завтра навстречу? — спрашивает Валера. — Да. Повисает тишина. Я снова смотрю на него. Он сидит нахмуренный, отвернувшись к стене. Мы вместе с Валерой работали над этим проектом. — А ты тоже едешь? — интересуюсь я. — Нет, — мотает головой. — Мне ничего о встрече не говорили. — Странно. — Ладно. Он переводит взгляд на меня и улыбается снова. — Я тебя дождусь. Долго тебе еще? — Да не надо, Валер. Поздно уже. Да ты устал, наверное. Весь день на объекте же провел. — Я такси вызову. Да несложно мне, ну. Некуда торопиться. К тому же мне так спокойнее будет. Почему? Не понимаю я. Ну, город незнакомый для тебя, а время позднее. Пожимает он плечами. Валер, улыбаюсь я. Я уже привыкла. Ты не хочешь, чтобы я тебя проводил? морится он. Да нет, конечно. Просто мне жалко тебя. Ты устал. Ясно. «Тогда подумай о том, что чем быстрее ты сделаешь свою работу, тем быстрее я окажусь дома». Подмигивает мне он и откидывается на спинку стула, давая понять, что никуда не уйдет. За эти дни Валера стал для меня настоящим другом. Именно он поддержал меня в тот период, когда казалось, что жизнь просто остановилась. Он помог мне переехать сюда и устроиться на работу. «И сейчас». Он помогает мне с документами по университету. Я оформляю перевод в местный вуз на заочное отделение. Компания, где мы с ним работаем, крупный девелопер, и она предоставляет мне небольшую однокомнатную квартиру для проживания. Валерий тоже, но в другом районе. Но почти каждый вечер он подвозит меня до дома. Я вижу, что нравлюсь ему, чувствую это. Он несколько раз приглашал меня в кино и ресторан, но я отказывалась. Я не хочу. Я стараюсь забыть тот период своей жизни, потому что больно. Ругаю себя за то, что злюсь на Ника. Разве можно считать изменой то, что он решил вернуться к своей жене? Это я там лишняя. Не она. У них есть семья, Лика, Единственное, что не дает мне покоя, это то, что я так и не знаю, что там с Ликой. Я несколько раз звонила в клинику и пробовала узнать о ее состоянии, но мне отвечали, что информация конфиденциальная и доступна только родственникам. А я и не родственница. У нее есть мама и папа. И теперь они вместе. Я хмурюсь и заставляю себя сосредоточиться на чертеже, чтобы не показать Валере, что снова готова заплакать. Я плачу. Каждый вечер плачу. Но только тогда, когда остаюсь одна. Мне не нужна чья-то жалость. Я не хочу ни с кем ей делиться. Наверное, Ник поступил так, как должен был поступить. Наверное. Но почему тогда так больно в груди? Как будто кто-то сжимает мое сердце, и оно и бьется-то с трудом. Я вроде и живу, но не чувствую ничего. День проходит, и ладно. Я машинально улыбаю шуткам коллег, иногда разговариваю, встречаюсь с клиентами. Вроде и живу, но словно со стороны наблюдаю за совершенно другим человеком. Это... Не я. Я не чувствую себя. Я не люблю возвращаться домой, потому что тут все еще больше давит, потому что тут я не могу отвлечься на работу, потому что стоит лечь и закрыть глаза, и я вижу Ника. Я зарываюсь в подушку и под одеяло, и пытаюсь думать о чем-то другом, но в ушах его голос, а перед глазами И его улыбка. И даже сейчас, когда думаю об этом, перед глазами появляется пелена из слез. Еще ниже опускаю голову и заставляю себя сдержаться. Слезы — это только мое. И никому не хочу их показывать. Отгоняю эти грустные мысли и быстрее доделываю работу. Я готова. Даже пытаюсь улыбаться валерий «Быстро ты!» — отвечает он, и мы вместе спускаемся на лифте вниз. Прощаемся с охранником и выходим на улицу. Уже темно и прохладно. Я обнимаю себя. Зря сегодня куртку не захватила. «Замерзла? Поехали!» — говорит Валера. «И мы только собираемся спуститься по ступенькам к парковке, как я слышу знакомый голос».